развал Страшно, когда рушится веками созданная культура, когда чувствуется разложение родовых основ. Но ещё страшнее гниение молодой жизни, гибель организма ещё полного сил. Россия, реформированная Петром, жила всего полтора века. Долгими усилиями иностранцев всех наций была приветна благодарную ко всем восприятиям русскую почву западной цивилизации. Голландцы, немцы, французы, англичане и даже греки, толпами приезжавшие в доселе им неведомую страну, приносили с собой знания, инициативу и огромную рабочую энергию. И русские люди, сознавая нужность этих пришельцев, радушно принимали их наставление и умели черпать в них новый источник жизни. Но скоро увлекаясь, русские люди также скоро разочаровывались. В своих проявлениях они всегда походили на больших детей, играющих во взрослых. И потому им так весело казалось рядиться в новые платья, гримироваться по-новому и строить себе огромные дворцы, которые в сущности были для них теми же детскими карточными домиками. Действительно, трудно представить себе более ребяческую затею, чем ту, что выдумали азиаты русские, передразнивая иностранцев. Но будучи талантливыми актёрами, они не только убедили многих, что играют всерьёз, Но даже сами уверяли в то, что театральные подмостки та же действительность. Этот весёлый и увлекательный маскарад продолжался до середины царствования Александра Благословенного. И только романтические мечтатели, отдохнувшие от волнений двенадцатого года и грезившие о новых подвигах, задумали создать новую менять театральную и более правдивую Россию. Это были декабристы. Вслед за ними родилось поколение свободолюбивых граждан, долго сдерживаемых железными тисками Николаевского царствования и получивших право жизни со освобождением крестьян. Но как отразились все эволюции государственного строя на искусстве своего времени? как запечатлелись в творческих созданиях мечты русских людей. Конечно, я говорю только о дворянской России, так как всё искусство жило для неё. Здесь, как и в других областях русской жизни, замечается отсутствие закономерной последовательности. Здесь, как и всегда в России, боги были недолговечны. О них скоро забывали. И несчастные, и заброшенные, они печально доживали свой век. В последние годы екатерининского царствования уже начало чувствоваться дыхание тления. Воцарилась постепенно те неряшливая небрежность и безразличие ко всему, что так характерно для русских. Игрушки заброшены, и окончена забава. Странное впечатление производят некоторые печальные упоминания о разрушающейся красоте, что встречаются у Георги в описаниях окрестностей Петербурга в 1794 году. А многих дачах, где ещё накануне творилась красота, грустно сообщается, что они в запустении, что пруды посохли, а сады глохнут. Вспомните дома Черина, Вяземского, Трубецкого, Ещё унылее звучат официальные сообщения о разрухе старых подмосковных дворянских уютов. И чем протокольнее эти факты, тем красноречивее они. В описи села Сафарино под Москвой значится: "Против каменной церкви палаты каменные, а в них покоев, первая палата, большая столовая называется зал" В ней образ дооклад да серебряный ветхий, стол круглый липовый без петель ветхий. В той палате алебастровая подмазка вся обвалилась. Один столик китайской работы ветхий. Печь муравленная круглая ветхая, сделана для красоты. Своды в переходах весьма ветхие и развалились. Образ Василия Херсонского попорчен, разодран. В раме ветхой, зеркало разбитое, два купидона китайские ветхие, пятьдесят пять стульев ободранные. При том же дворце сад большой, в котором имеются двадцать восемь яблонь, посохшие и с котом подъеденные. Это сухая опись говорит, в каком запустении находились загородные дома, насчитывающие в лучшем случае более пол столетия. Поразительное равнодушие, с каким смотрели на гибель всего, будь то крепостной, заведенный барскими псами, или создание искусства, гибнущее от небрежности. Вследствие частых перемен фаворитов при дворе во времена Екатерины и резко противоположной политики круга придворных при её преемнике, естественно менялся и состав знатных лиц. Новоявленные вельможи, будирующие новый двор, уезжали в свои отдалённые имения и, предаваясь безопасной, праздной и разнузданной жизни, часто опускались и вновь погружались в то состояние дикарства, из которого были так недавно и случайно выведены. Вигель даёт любопытную картину Безлаберной жизни одного казанского самодура помещика. Часов в 12 могли мы могли только приехать к нему. Но дом горел весь как в огне, и хозяин встретил нас на крыльце с музыкой и пением. Через полчаса мы были за ужином. Господин Е был рано состарившийся холостяк. добрый и пустой человек, который никакого понятия не имел о порядке, не умел ни в чём себе отказывать и чувственным наслаждениям своим не знал ни меры, ни границ. Он нас оподчивал по-своему. Я знал, что дамы его не посещают, и крайне удивился, увидев с дюжину довольно нарядных женщин, которые что-то больно почтительно обошлись с губернатором. Все это были феини, матрёши, ариши, крепостные актрисы хозяйской трупы. Я ещё более изумился, когда они пошли с нами к столу, и когда в противность тогдашнего обычая, чтобы женщины садились все на одной стороне, они разместились между нами, так что я утился промеж двух красавиц. Я очень проголодался, стол был заставлен блюдами и обставлен бутылками. В ней себя я думал, что всякого рода удовольствия ожидают меня. Как жестоко был я обманут! Первый кусок, который хотел я пропустить, остановился у меня в горле. Я думал, голод утолить питьем. Еще хуже. Не было хозяев, следовательно, к счастью, никому было заставлять меня есть. Зато гости и гости при неволе воли пить. Не знаю, какое название можно было дать этим ужасным напиткам, этим отравленным помоем. Это какое-то смешение водок, вин, настоек с примесью, кажется, пива и все это подслащённое медом, подкрашенное сандалом. Этого мало. Настойчивые приглашения сопровождались горячими лобзаниями дев с припевами. Обнимай сосед соседа, поцелуй сосед соседа, подливай сосед соседу. Я пил, и мне был девятнадцатый год от роду. Можно себе представить, в каком расположении духа я находился. Сатурналии, Вокханалии и сии продолжались гораздо далеко за полночь. Когда кончился ужин, я с любопытством ожидал, какому новому обряду нас подвергнут, самому простому. проводили нас всех в просторную горницу, род пустой залы, и пожелали нам доброй ночи. На полу лежали тюфички, подушки и шерстяные одеяла, отнятые на время у актёров и актрис. Я нагнулся, чтобы взглянуть на подлежащую мне простыню и вздрогнул от её пистроты. Спутники мои, вероятно, зная наперед обычаи своего дома, спокойно стали раздеваться и весело бросились на поганые свои ложа. Нечего было делать, я должен был последовать их примеру. Разгоряченный вином или тем, что называли сим именем и поцелуями, я млеял, я кипел. Жар крови моей и воображения, может быть, наконец бы утих. Если бы темнота и молчание водворились вокруг меня самый отвратительный запах коровьего тухлого масла коим напитано было моё изголовье не помешал бы мне успокоиться но при свете сальных свечей коляканье дурацкий наш дорожный разговор возобновился и другие приехавшие прежде нас подливали в него новый вздор Ни один раз подымал я ни грозный, но молящий голос. Полупьяные смеялись надо мной, не столь учтиво, как справедливо называя меня неженкой. Один за другим начали засыпать, но когда последние два болтуна умолкли, занелась заря, которая беспрепятственно вливалась в наши окошки без занавес. Между тем сверху мухи и комары, снизу клопы и блохи Все колючие насекомые объявили мне жестокую войну. Не на минуту не сомкнув очей, истерзанный, я встал, кое-как оделся и побрёл в сад, чтобы освежиться утренним воздухом. Так кончилась для меня сия адская ночь. Солнце осветило мне печальное зрелище. Длинные аллеи прекрасно посаженного сада с бесподобными липами и дубами, Заросли не только высокой травой, в иных местах даже кустарником, изрядные статуи, к счастью, не мраморные, а гипсовые, были все в инвалидном состоянии. Из довольно красивого фонтана, прежде говорят высоко бившего воду, она легонько точилась. Взгляд на дом был ещё неприятнее. Он был глинный на каменном жилье. Во вкусе больших деревянных домов времён Елизаветы Петровны, обшиты тёсом, с частыми пилястрами и резными фестонами на карнизах. С полукруглым наружным крыльцом, ведущим сперва к деревянной террасе, все ступени были перегнившие, наружные украшения поломаны и ныне обвалились. Если запустение было в саду, то разорение в доме. Один только Новопостроенный театр сбоку содержался в порядке. Видно, что отец жил барином, а сын фигляром. В такой обстановке зачастую находились русские помещики в тех великолепных усадьбах, где еще накануне все было так прекрасно и изысканно, не видя ни в чем препятствий своим, не обузденным желаниям. Живя на расстоянии нескольких недель пути от Петербурга, окружённые толпой приспешников, шутов, дураков и дур, они скоро забывали о тех салонных манерах и обычаях, которым их обучили при дворе. И вполне понятно, что такие люди не только не могли создать нового, но даже не сумели уберечь от гибели старое искусство. Двенадцатый год также погубил немало Помещики, спасавшиеся бегством в отдалённые свои деревни, оставляли в имениях то, чего нельзя было запрятать или увести с собой. Во многих семьях до сих пор хранятся портреты дедушек и бабушек, простреленные французской пулей. А сколько семейных реликвий погибло при пожарах, сколько дивной старой мебели пошло на растопку костров для озябшей армии. Зло в корсиканца. Еще больше обстановок и целых усадеб уничтожено пожарами, так как известно, что Россия каждые три года сгорает дотла. А ведь даже богатейшие помещики возводили свои дома из дерева, как построено Архангельское, Останкино, Кусково. Параллельно с войной и стихийными бедствиями в XIX столетии началось какое-то павальное вымирание пышных вельмож екатерининского века. Гланской умер на рубеже двух столетий. За ним последовали Зорич, Мамонов, последний Румянцев, последний Заводовский, а Григорий Кириллович Разумовский эмигрировал. Так один за одним опустели дворцы усадьбы, полные великолепных затей. Шклов раньше других подвергся разграблению. Какую ужасную перемену нашёл я в Шклове по смерти генерала Зорича, пишет Сергей Алексеевич Тучков. Всё опустошено, везде видны одни развалины. Великолепное здание, в котором помещён был кадетский корпус, на его издевение содержимый сгорело незадолго до его кончины. Огромная оранжерея, в залах которой ежедневно принимаемо было множество гостей, и прекрасный театр почти совсем обрушились. Большое деревянное строение, в котором помещалось много приезжающих, известное под названием старого замка, сгорело Родственники покойного, жившие при нём с великими выгодами, остались без дневного пропитания. После окончания войны с Наполеоном опять подъём интереса к России и к помещичьему быту. Это увлечение продолжается до конца царствования Николая Павловича. Между Евгением Онегиным и мёртвыми душами заключён период нежного любования родной природой. и родными традициями. Вот когда создается в русской литературе милый облик деревенской девушки Татьяны, и родившиеся в эти годы Тургенев и Достоевский воспринимают последние заветы помещичьей России, и только они, видевшие в своих отцах людей старого закала, могли пред закатным светом озарить умирающий век. Потому так пленительно ласкает нас эта безвозвратно ушедшая красота, которая больше не мыслем об России. И сколько не сохранять старинных дворянских гнезд и обстановок, где жили персонажи войны и мира, и месяцев в деревне, все же никогда не воссоздать атмосферы быта и общей спокойной гармонии. Актеры все вымерли, остались лишь декорации. игранных ими пьес. Освобождение крестьян было последним решающим моментом в гибели старой культуры и крепостного искусства. Естественно, что и приюты его помещичьей усадьбы скоро потеряли свой прежний смысл. Жизнь в деревне перестала быть жизнью на века, а лишь переходным этапом, летним отдохновением. Тут получилось своё пошлое значение слова дача. которое раньше звучало скорее как пригородное маленькое имение, русский дачник стало с тех пор, если и не бранным, то во всяком случае комическим выражением. Одно за другим гибли пригородные имения, но еще худшее делалось в глухих углах. Получив выкупные деньги, помещики быстро проматывали их либо в губернских городах, либо в Петербурге. И деревенские кулаки, Разуваевы, Калупаевы, Подугольниковы и Сладкапевцевы, так зарисованные щедренным и отавой, скупали имения за имениями, вырубали сад за садом, перестраивали дома в фабрики. Мебель и предметы убранства просто продавали на слом. Обезумевшие помещики пустились в спекуляции, занялись устройством заводов канареек, или разведением Зайцевых. Не когда было думать об усадьбах, где жили деды, где выросли последние владельцы крепостных. Их потревоженные тени бродили по пустым комнатам, откуда уносили мебель, где ломались стены скупщики-кулаки. Здесь началась трагедия вишнёвого сада. Но то, что уцелело по странной случайности, погибло в разрухе русской революции. Бунтующие крестьяне сожгли и уничтожили то немногое, что осталось дорогого и милого, что напоминало о том, что Россия когда-то могла называться культурной. В общем костре жгли беспощадно всё, что поддавалось сожжению. Рвали, резали, били, ломали, толкли в ступе фарфор, выковыривали камни из драгоценных оправ. плавили серебро старинных сосудов. В области разрушения у русских не было соперников. Так в грандиозном пожаре умерло всё, что существовало два века, и как людям времён Петра Великого приходилось быть новыми строителями жизни, так и мы в новой пустыне видим лишь оазисы прошлого. И чудится, чтобы излива и жалость плевожмутся по стенам старых домов одинокие и запуганные тени бледные, боязливые, неловкие, чуть живые, бродят они по пустым комнатам, смотрятся в тусклое зеркала, вздыхают о старых друзьях, стульях, столах, диванах, ширмах, о маленьких столиках, часах, фарфоре, бронзовых фигурках и портретах близких. И тихо беседуют со оставшимися